Глава сорок седьмая. смс-ка отвлекла меня от мыслей. Я раскрыла ее. Баланс моей карты пополнен на неплохую сумму. Подпись Архипа. Сними квартиру, если это не нравится. На любую хватит. Купи Костику новый поезд к железной дороге. Архип уже не первый раз переводит мне деньги. Но в прошлый раз сумма была меньше. Как раз на продукты и прочие ежедневные расходы. Плюс я продолжала пока получать зарплату. Мы с Костиком вовсе не были голодными, но мне приятно осознавать, что, несмотря на трудности в его жизни и семье, Ветров все же помнит, что в Питере у него остался сын и женщина, брак, который он разрушил. Но только решение своего насчет него я не поменяла, и трубку от него брать не буду больше. Пусть содержит сына, если хочет, Реквизиты для переводов ему известны. Сама на алименты я подавать не планирую. Ничего мне от него не надо. Чем меньше нас что-то с ним связывает, тем лучше. Я сниму нам с Костей квартиру в относительно удобном и хорошем районе. Весь вечер и следующий день занималась поиском подходящего варианта. Чтобы рядом был сад, недалеко от остановки, мало ли куда я устроюсь на работу, транспорт должен быть рядом. Наступила пятница. Мой последний рабочий день в компании Архипа. На меня даже напала какая-то ностальгия и тоска. Все-таки столько лет я тут провела. Да и сама работа мне очень нравилась. Даже вот тут, на ресепшн. Но ничего не поделаешь. Свой выбор я сделала. Уже завтра получу расчет и отправлюсь в свободное плавание. Пока еще не устроилась на новую работу появилась мысль съездить в гости к Любе, моей бывшей соседке, которая помогала мне растить маленького Костика. Теперь она живет далековато, и ехать на поезде придется. Но почему бы не устроить себе маленький отпуск? Мы так давно не виделись, и я ужасно соскучилась по ее мудрым советам. Подумала о строгой, но доброй Любе и шумно вздохнула. Когда та узнает о том, что я снова оказалась в постели с бывшим, который меня бросил по юности, то будет ругаться и причитать. Наверное, это нормальная реакция любого близкого человека, который желал бы мне счастья, но я снова угодила в эту ловушку, потому что я все еще люблю его и не забывала. Чувства спали, но едва я встретила этого человека из моего не самого прекрасного прошлого, как осознала, что живу с мужчиной которого старалась полюбить и принять несколько лет, но так и не смогла, иначе бы не оказалась в постели с Ветровым. Не глупо винить в этом лишь его. Дело было явно во мне. Просто я не люблю мужа. Это был брак по расчету, точнее, по договоренности. Мне просто хотелось тепла, заботы, покоя, семьи, в конце концов. На тот момент мне казалось, что это самый лучший вариант брака. Никаких страстей, скандалов, нервов. Все тихо, мирно, спокойно, но... Теперь мое сердце протестует. Не Архип, так какой-то другой мужчина меня все равно однажды сбил бы с толку, потому что я испытывала бы страсть и эмоции, которых у меня к Никите изначально не было. А значит, продолжать находиться в таком браке и тратить время хорошего парня, еще большее предательство, чем признаться всем, что я люблю другого. Я готова честно об этом говорить. Было бы намного хуже, если бы после измены я, как ни в чем не бывала, вернулась под крыло Никиты и продолжала с ним играть роль примерной верной жены. Нет, он этого не заслужил. Да и я бы просто не смогла так жить. Лучше быть одной в роли предательницы, чем лживой замужней шлюшкой. Да, вышло некрасиво, но я поступила по чести. Призналась в содеянном и попросила отпустить меня. Надеюсь, Никита еще обретет свое счастье. Никита, словно услышав мои мысли о нем, подошел к ресепшен в конце рабочего дня. Я как раз сдала все дела для новой сотрудницы, выключила компьютер и наводила порядок на столе. Скоро здесь ничто не будет напоминать обо мне. Добрый вечер. Сказал он, глядя на меня прямым взглядом, под которым мне было не очень уютно. «Добрый вечер, Никита Савельевич», — отозвалась я. «Вы что-то хотели? Я, правда, уже выключила компьютер, но если нужно, то...» «Погоди, я к тебе пришел». «Ко мне?» — подняла я брови. «Зачем я ему могла вдруг понадобиться? Мы не разговаривали даже ни разу с той сцены драки в офисе» после которой о нас еще долго судачили за спиной, окрестив меня не самыми приятными эпитетами. Я старалась делать вид, что ничего не слышу и не понимаю, и постепенно все само собой улеглось. Архип уехал, Никита со мной не общался, и судачить стало просто не о чем. — Ты сегодня последний день отрабатывала, верно? — спросил он. — Да, — кивнула я. «Завтра получишь расчет, я распорядился, чтобы о тебе позаботились. Все компенсации за неотгуленные отпуска также посчитают. Ну и я тебе там дал хорошие рекомендации. И вообще, если хочешь, я могу поговорить с директором одной небольшой фирмы, чтобы тебя туда взяли. Хочешь?» Никита, кажется, остыл, а мне опять стало стыдно перед ним и собой. Он такой хороший, позаботился обо мне. А я ему отплатила предательством. Но против себя не пойти. Если я не люблю, то я в этом не виновата. Главное, что я больше не лгу ни себе, ни ему, что брак между нами счастливый. «Ты знаешь, я сама поищу что-нибудь», — мягко отказалась я. «Мне не хотелось быть связанной чем-то ни с Архипом, ни с Никитой» и поэтому работу я буду искать только сама». «Ну, смотри», — пожал плечами мой бывший руководитель. «Если передумаешь, позвони. Не стоит нам расставаться, словно мы навечно враги». «Мудро, и я с ним тут созвучна». «Спасибо, Никит», — улыбнулась я. «Я буду иметь в виду». «Ты сейчас домой?» «В сад за Костиком». «Хочешь, подвезу тебя и заберем его вместе». Я поняла, что Никита не хочет расставаться со мной. Он держался и не подходил, но в последний мой день в стенах этого офиса решился. Я бы отказалась, но я знаю, что Костик был бы ему рад. Они так редко теперь общаются. Ради него я согласна на многое. «Хорошо», — кивнула я, — «Костик будет счастлив». Отлично. Лицо Никиты просветлело. «Поехали тогда».